Всё пришёл в себя от нестройного хора голосов из толченого пьящих о том, что готовы душу отдать за ночь с какой-то дерзкой, нахальной цыганкой. Трубный голос осля, напоминающий ирёв и шака, крылое базавито рычание собак ара, и на их фоне очень выгодно выделялся бархатный тенорок кота. Но его крыл Откровенными мотюками петушиный голос Петручча. — Стоп, мать вашу! Си-бемоль, минор, а не до диез, мажор, бездари! Да вы нам все задание завалите! Еще раз перепутайте тональность с козлы! Разбужу шефа и заложу всех к чертовой матери! Стив попытался поднять голову и откинулся назад, с трудом сдерживая стон. Мутная мать. Тяжелая волна прокатилась по телу, заплескалась в голове колокольным звоном. Муки похмелья юноша испытывал впервые, и ощущения к нему очень не понравились. — Киса, сдается мне, что нас только что оскорбили, — пьяно удивился Собкар. — Я бы даже сказал, жутко оскорбили, — не менее пьяным голосом согласился кот. Я и слов-то таких не знаю. Стив попытался разлепить глаза. С трудом на это ему удалось. Скозь узкую щелочку век он увидел синеющий впереди треугольник света, который мерно покачивался, словно на волнах по морю плывём, сообразил Стив. Затем он слышал цокот копыт и мысленно добавил: "На лошадях Тем временем разборка среди его паствы, сидящей на облучке, начинала набирать обороты. — Оскорбляй, не страшное! — треснул кулаком по краю огромной кибитки Сопкар. — Киса, сообщи Оселю! По-моему, он этого не слышал. Разноцветный полок кибитки, внутри которой на сене лежал безумный лорд, оттуда разотрясся. Так да где же я могу Багму, до сих пор орёт. Осель действительно продолжал орать так понравившуюся ему арию, прохаживаясь уже насчёт какой-то там Флёр де Лиз. Я думаю, она слышит, но не понимает. Вздохнул кот. А ты ему выпить предложи, потребовал Собкар. Осель, пить будешь? Бодо Вполне отчетливо сказал Осель, мгновенно прекратив терзать слух своих друзьям. — Печки не наливать, — обзывается гад. Что-то забулькало, глухо стукнулись стаканы. Легкий ветерок донес до Стива аромат гномии водки, и его согнуло пополам. Он резко рванул полок, высунулся наружу, — бля-бля-бля. Шеф проснулся, штрафною ему. — Ну, шеф, ты всем дал! Штиф оттолкнул от тебя, наполненный до краю стакан, с трудом поднялся, сфокусировал глаза. Мимо повозки проплывали величавые деревья. Они ехали сквозь густой смешанный лес, в котором каким-то образом умудрились уживаться — Корабельные сосны с скряжестыми вековыми дубами. Юноша попытался сообразить, как они сюда попали. Последнее, что он помнил, это как разминался по методу Петруча перед пиром. Вернее, он помнил только, как пил эти злосчастные 100 г, а вот как закусывал. И что я им дал, отдышавшись, спросил Сив. "А не уж-то не помнишь?" поразился Петруч. "Нет." О -о -о -о -о -о", взвыла его команда. "Сейчас расскажу." "Нет я, нет я, ну шеф, лучше я. Мне доверять можно. Я никогда не пьянею." Стив смотрел мутными глазами на свою пьяную команду, разодетую в пух и порох, по верху дорогих камзолов. срочно пошитых на них для пира, были натянуты скоморожьи костюмы. Слушал их восторженный рассказ и тихо сатанел, проклиная себя и Петруччо, так лихо подставившие его под эти чертовы сто грамм. Пир, на котором должны были чествовать спасители короля, начался с того, что как только появилась королевская чета, Главный спаситель полез к ней целоваться и начал это делать, естественно, с королевой, заявив, что по какому-то, то ли русскому, то ли прусскому обычаю эту операцию надо проводить три раза, и честно её выполнил, нежно поглаживая супругу короля по аппетитным выпуклостям чуток пониже спины. Как поняла его команда, Он, как истинный профессионал, искал на ней оружие. Король возмутиться не успел, так как подошла его очередь принимать свою порцию лапзаний. Судя по всему, его Стив в черных намерениях не подозревал, так что обошлось без ощупываний. Команда Стива не поняла только, зачем он потом полез обниматься с самоваром, Но методом дедукции вычислила, что он хотел просто проверить качество чая. Ну, качество ему не понравилось. Самовар был горячий. И гениальный шеф опять переключился на царскую чату. Гениальный, потому что умудрился напоить короля ещё до того, как тот уселся за стол, выпив с ним на брудершафт пополному кувшину. гноми и водки. Очень забавный обычай. Бурмундии такого не знали. Королю этот обычай так понравился, что он тут же издал указ каждый пир начинать с брудершафта. Придворные дамы и господа указ немедленно выполнили, и тут началось. — Все, хватит! — завопил Стив, затыкая уши. — Не могу больше этого слышать. Да ты что, шеф? Дальше было самое интересное. Возмутилась его команда и продолжила захлёбываться от восторга своё повествование. Все, кто сразу не выпал в осадок под стол после брудершафта, стали домогаться до Стива, требуя от него ещё каких-нибудь хороших национальных обычаев его родины. И он их им выдал, научив девочек танцевать кан-кан прямо на пиршественном столе. — А девочками были кто? — с ужасом спросил Стив. Девочками оказались выжившие после брудершафта придворные дамы во главе со своей королевой. Особенно пирующим понравился третий национальный обычай Стива — стриптиз. Девочки исполнили его на отрыв. Одна из исполнительниц так понравилась королю, что он немедленно потребовал ее к себе в номер, хотя был абсолютно никакой. Наверное, только этим и объясняется, что эта девочка оказалась его женой. Стив не возражал и милостиво разрешил королю это непотребство. Он, в свою очередь, потребовал, чтобы он дал ему возможность подглядывать в щелочку. — И король разрешил? — ахнул Стив. — Как выяснилось, разрешил, но ну, потом выгнал, так как спаситель задолбал его советами и даже хотел оттащить державного за ноги, чтобы показать, как это делается. — Ё-моё! — схватился за голову Стив. — Неужто все это было? — Было, — авторитетно заявил Петручча. — Я помню, потому что никогда не пьянею. Да потом пришли гномы. — Что-то я этого не припомню, — удивился Собхар. — А ты в это время бил кота. — За что? — выпустил в глаза Собхар. — За то, что он корону спер. За вами так интересно было наблюдать. Он воровал, а ты его ловил. и сдавал по полной программе к королю. Все, кто еще на ногах был, на вас ставки делали. — Ну и кто победил? — заинтересовался кот. — Дружба. Вроде все, что ты спер, вернулось в королевскую казну. — Кот, ты что ерзаешь? Да колется что-то. Кот сунул руку под себя и извлек из сена изрядно помятую корону. похлопал на неё глазами и протянул Собкару. Всё-таки кот победил. С вздохом признал своё поражение Собкар и, не удержавшись, натянул её поверх шутовского колпака на голову Варишки. "За это надо выпить", радостно сказал Осель. "А корону потом вернуть. Я всё-таки на службе", пробурчал недовольно Жанэр. Ты уже не на службе. Успокой его, Петруча. Это как понять? Возмутился Сопкар. Мне король лично должность начальника тайной полиции пожаловал. Я всё помню. Я никогда не пьянею, важно сообщил Церкач, опрокидывая в себя стакан гномей водки. Как гномы пришли, мы все стали не на службу, а Не тому тебе король должность сулил. Так-то шеф нас на новое дело подписал. А вот с этого момента по подробнее на сторожу состив.